Глава четырнадцатая Он погружался в черноту ночного штиля и выходил из неё, чувствуя себя существом, живущим в море и благодаря морю. Его крепкое, мускулистое тело истосковалось по таким мощным движениям, по стихии, которая способна дарить свободу силы и духа, по простору, неограниченному ни стенами казематов, ни линиями окопов. У войны, оказывается, существовали свои законы, у лета свои. После некоторого похолодания вода в море вновь по-настоящему прогрелась, и теперь небольшие извилистые пляжи, врезающиеся своими каменистыми овалами то в море, то в нетронутую первозданную степь, представали тем последним, что осталось от мирного бытия этого бредящего миражами вечности края выставив из бойцов охранного взвода дальние заставы, а также отправив на шлюпки в сторону лимана морскую разведку, Гродов позволил батареи устроить себе первое со времен боевых действий в восточном секторе «Вечернее купание». Да, при этом он категорически запретил какие-либо выкрики и вообще всякое проявление ребячества, поскольку ночью голоса с моря слышны довольно далеко, Того и гляди на кличешь любопытства вражеских артиллеристов. Тем не менее, бойцы были признательны ему за это поощрение морем, за подаренный осколок мирной жизни. Увлекшись, Дмитрий все дальше уходил в море, смещаясь при этом в сторону лимана. Опомнился, лишь когда услышал позади себя пронзительный, хотя и слегка приглушенный свист. «Ты, Мищенко!» — спросил капитан, увидев скользящую неподалеку тень грейдерской шлюпки. «Я, товарищ комбат», — последовал ответ Мичмана, направившего лодку навстречу капитану. «Мы подобрали на берегу сержанта Жодина и Женьку Юраша. Третий разведчик, старший краснофлотец Коробов, судя по всему, погиб в перестрелке, прикрывая отход». «Почему считаете, что он погиб, Жодин?» Видел, как на холме прямо рядом с ним взорвалась граната. Вслед за взрывом на возвышенность ворвались румыны. «Почти убедительно», — мрачно признал Гродов. Он хотел еще что-то сказать. однако мина с воем вонзилась в прибрежную гальку, вулканически извергнув после себя султан из воды и камней. Вторая взорвалась уже в нескольких метрах от берега, но Гродов сразу же понял, это еще не вилка которую третьим снарядом надлежит переполовинить, накрывая цель. Третью минометчики положили неподалеку от командного пункта батареи, но и туда мина послана была случайно. Рассчитанная на четверых шлюпка уже была наполнена, поэтому комбат просто ухватился рукой за свисавшую с кормы причальную цепь и приказал грибцам ускоренным темпом идти к причалу, на котором осталась его одежда. «Но ты докладывай, сержант, докладывай!» – подбодрил он Жодина. «Командир? Он ведь и за кормой командир!» На восточном берегу Лимана и за Сычавкой усиленно накапливается пехота, которую подбрасывают сюда на машинах. По нашим прикидкам, не менее двух десятков машин уже рассредоточены между берегом моря и дамбой. Сколько там солдат, сказать трудно – но, полагаю, не менее двух батальонов румын наберется». «И, наверное, до роты немцев», — добавил Юнга. «Я слышал немецкую речь в самом селе и за ним, у Николаевской дороги». «Вот кто у нас настоящий разведчик», — похвалил мальчишку Гродов. «Давно пора представить к медали, да все некогда было. Сегодня же усажу писаря батарейного за наградную бумагу». «Надо бы на рассвете открыть огонь по скоплению противника, товарищ капитан», — предложил сержант. «Если бить по селу, жителей местных перебьем. А начнем бить по окрестностям, румыны и немцы тут же расползутся по степи, как тараканы. Только снаряды зазря истратим, которых и так становится все меньше. Поэтому применим тот же метод, который использовали во время боя за Булдынскую дамбу». Дадим им втянуться на всю длину этой почти полуторакилометровой перемычки, и тогда уже по-настоящему, по отдески по поговорим с ними за жизнь». Растерев тело полотенцем, Гродов быстро оделся и, войдя на командный пункт, попросил связать его с полковником Осиповым. Когда командир морских пехотинцев взял трубку, капитан начал извиняться, однако в ответ услышал добродушно заинтригованное. «Что, опять какую-то каверзу в отношении противника задумал комбат?» «Причем весьма поучительную «Тогда чего извиняешься? Выкладывай!» Вкратце изложив ему данные разведки, а также план операции дамба он попросил полковника, чтобы тот распорядился по поводу совместного проведения ее с подразделениями, расположенными на западном берегу лимана у Николаевской дороги. «Не волнуйся, распоряжусь», — успокоил его полковник. «Ты же знаешь, что к твоей батарее мои пехотинцы относятся с трепетом». «Так вот, мне побольше бы сейчас этих самых трепетных штыков. Сколько сумеете выделить от щедрот своих командирских?» «Считай, что рота краснофлотцев и рота ополченцев — которые прикрывают сейчас право бережья в районе Перемычки, на ближайшие двое суток находятся в твоем подчинении. Солидно. Две роты — это стоит уважения. К четырем утра Гродов уже был на батарейном наблюдательном пункте, обустроенном на прибрежной возвышенности, в каменистом склоне которой образовалась небольшая пещера, где можно было укрываться во время артобстрела или нападения авиации. Вместе с ним находились отделения бойцов из взвода охраны и отделения разведки, которые становились последним резервом капитана в случае истощения румынами передовой линии обороны. Зная, что прорыву через дамбу обязательно будет предшествовать арт-налет, комбат предложил командирам рот увести основную часть своих бойцов под прибрежные кручи, оставив на позициях лишь небольшой заслон. «Понятно», — объяснил им свой замысел, «что сначала противник пошлет на прорыв две штурмовые роты, которые должны оттеснить нас и закрепиться на правом берегу лимана. Так вот, препятствовать этому особо не нужно. Важно оголить ту часть берега, которая уводит на север в сторону Булдынки, не подпуская румын и немцев к морю. Но если им удастся закрепиться на этом берегу и создать плацдарм, — ударился в рассуждение командир роты морских пехотинцев Коновалов. — Тогда Григорьевки, точнее того, что от нее осталось, нам не удержать. Никаких гаданий по картам и линиям судьбы не будет, старший лейтенант. Случиться может всякое, но всегда следует помнить, что план этой операции разработан нами, а не противником, Именно поэтому мы должны вести себя так, чтобы все составные дамбы проходили исключительно по нашему сценарию. Значит, так и будем вести себя, — поддержал его командир роты ополченцев Никитенко. Если существует приказ, значит, существует и возможность его выполнения. — Как лихо ты закрутил, лейтенант! Искренне удивился такой формулировки Гродов, поскольку действительно ничего подобного слышать не приходилось. что Штабистом служил? Никак нет. Мастером на заводе работал. Только вот неделю назад звание командирское получил, а формулировка — обычная житейская мудрость. — Не скажи, лейтенант. Чувствую, что умирает в тебе как минимум начальник штаба корпуса. Однако же развиваем мысль дальше. Убедившись, что дорога, вьющаяся вдоль берега, свободна, румыны могут воспользоваться машинами, чтобы ускорить переброску своих войск и вооружения. Во всяком случае, соблазн такой у них неминуемо возникнет. «В какие-то азартные игрища ты нас втягиваешь, капитан от артиллерии!» недовольно покачал головой прибывший на НП роты моряков командир батальона майор Кожанов. Если все это закончится крахом, стоять тебе перед трибуналом. И не исключено, что вместе с нами. Вся война, товарищ майор, и есть не иное, как сплошное азартное игрище. И потом, тактические ловушки при организации боя пока что никто не отменял. Но ну, смотри, капитан, у нас в полку давно ходят слухи, что ты то ли слишком удачливый, то ли слегка завороженный, что обнаружилось еще во время твоего румынского рейда. Так что ты уж не подведи.